Я совершенно спокоен. Я абсолютно спокоен. Мышцы лица расслаблены, дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется ровно, ритмично. Я вижу текст, как на экране, выпукло, ярко, контрастно. Глаза легко и свободно скользят по тексту. Я стараюсь как можно ярче представить себе то, о чем идет речь. Мозг четко контролирует работу органа зрения и состояние всего организма. Мое зрение становится более острым, сосредоточенным, сильным. Мое зрение постоянно улучшается с каждым днем. Мое самочувствие улучшается с каждым днем. Чувствую, что с каждым днем улучшается мое здоровье. Мое состояние улучшается во время сеанса, снимается усталость, повышается работоспособность на душе легко и спокойно, мне становится лучше, мне хорошо, все неприятные ощущения ушли, моя раздражительность исчезает, я становлюсь спокойнее и уравновешеннее, я становлюсь все более спокойным, внимательным, выдержанным. Уходят все волнения и заботы, восстанавливается нервная система, улучшается настроение, я себя прекрасно чувствую. Мой организм выздоравливает, повышаются защитные свойства организма, улучшается работа всех органов и систем, нормализуются обменные процессы. Я чувствую себя сильным, молодым, здоровым. Нервная система, весь мой организм набираются энергии, спокойствия, силы. Я становлюсь бодрым, здоровым, энергичным человеком. Я запрограммировал свой организм на постоянное улучшение здоровья. Мой организм приобрел естественную способность самоисцеляться от любого заболевания. Он постоянно обновляется, омолаживается, замедляются процессы старения, психологические настрои действуют сами по себе. Мой мозг и организм реализуют все мои пожелания. У меня все будет хорошо. Мое здоровье улучшается с каждым днем, с каждым занятием. Я становлюсь бодрым, здоровым, жизнерадостным человеком.